Глава сорок пятая. Утром в субботу позвонил Бруно, поздравить Гая с назначением в комитет Альберты и пригласить их санной к себе на вечеринку. Я тут выяснил по своим каналам, что Джерард убрался в Айову. Бруно отчаянно умолял разделить с ним веселье. Приезжайте, покажу новый дом. Дай трубку Анне, ее нет дома. Гай знал, что расследование прекращено. Полиция и Джерард известили его об этом с благодарностью. Он вернулся в гостиную, где они с Бобом заканчивали поздний завтрак. Боб прилетел в Нью-Йорк на день раньше, и Гай позвал его к себе на выходные. Говорили о плотине, о коллегах по комитету, о канадском ландшафте, о ловле форели и вообще о всякой всячине. Гай хохотал над анекдотом Боба на франко-канадском диалекте. Стояло прохладное и солнечное ноябрьское утро. Они ждали Анну, отправившуюся за покупками, а затем планировали доехать до Лонкайлена д на автомобиле и устроить морскую прогулку. У Гая было восторженное настроение, как у ребенка в преддверии праздника. Боб для него символизировал Канаду, работу, проект, который открыл перед ним новое, обширное пространство собственной души, куда Бру на хода не было. А их санный секрет волшебным образом приподнял его над миром, и Гай взирал на все вокруг с безмятежным благодушием. Не успела Анна появиться в дверях, как телефон снова зазвонил. Гай встал, но Анна уже взяла трубку. Почему-то Бруно всегда точно знал, когда позвонить. Гай недоверчиво слушал их разговор, который неумолимо клонился к сегодняшней морской прогулке. Так приезжайте, да ничего не надо. Ну, если настаиваете, возьмите п и в о Гай поймал на себя задачный е взгляд Боба. Что-нибудь случилось? Ничего. Гай сел. Это Чарльз. Анна бодро прошагала с пакетами в кухню. Напросился с нами. Гай, ты не очень возражаешь? На самом деле в четверг он так загорелся идеей пойти на яхте, что я, можно сказать, сама его пригласила. Я не возражаю, ответил Гай, не сводя с нее глаз. С утра она пребывала в эйфорически приподнятом расположении духа, которым, скорее всего, любому уступила бы в чем угодно. Но Гай понимал, она позвала Бруна не просто по широте душевной, решила свести их вместе и посмотреть, что будет. Именно сегодня, даже подождать не могла. В нем всколыхнулась волна обиды, однако Гай тут же одёрнул себя. Анна не знает, не может знать, что делает, и вся вина за эту безнадежную ситуацию лежит на нем. Так что он подавил в себе обиду. Не стал задумываться, какими безобразными выходками Бруно может шокировать гостей, и твердо решил держать себя в руках. Не стоит нервничать понапрасну, старик, посоветовал Боб и с удовольствием усушил чашку кофе. Ну, по крайней мере, ты уже не такой кофейный маньяк. Сколько ты раньше пил? Десять чашек в день? Вроде того. Гай завязал с кофе, когда страдал от бессонницы, и теперь вообще терпеть его не мог. Они заехали в Манхэттен за Хелен Хейберн, затем по мосту Трайборо добрались до Лонкайленда. Скудные лучи зимнего солнца заливали берег прозрачным морозным светом, нервно играли на зыбкой водной глади. Индия белела как айсберг на приколе. А ведь еще недавно в ее белизне Гай находил к в и н т э с с е н ц и ю лета. Едва он вырулил на парковку, как заметил автомобиль Бруна, длинный ярко-синий кабриолет с откидным верхом. Бруно говорил, что на карусели в м е т к а л ф е катался на лошади в а с и л ь к о в о г о цвета. Наверное, потому он и выбрал такую машину. Бруно стоял под навесом на пирсе. И Гаю был виден он весь, кроме головы, длинное черное пальто, маленькие ботинки, руки спрятанные в карманы, знакомая поза нетерпеливого ожидания. Бруно подхватил упаковку пива и пошел им навстречу, застенчиво улыбаясь, но даже издалека г а й заметил распирающий его восторг. Шею он повязал ярко-синим шарфом в цвет своему автомобилю. Добрый день, привет, Гай. Вот хотел пообщаться с тобой, пока ты не уехал. Он покосился на Анну ища поддержки. Мы вам очень рады, воскликнула Анна. Знакомьтесь, мистер Тричер, мистер Бруна. б р у н о пожал Бобу руку. Может, все-таки вечером доберетесь до моей вечеринки? Будет много гостей, я вас приглашаю. Он с надеждой смотрел на всех. включая Хелен и Боба. Хелен ответила, что с радостью приехала бы, но у нее дела. Закрывая автомобиль, Гай видел, как она опирается на руку Бруна, переобуваясь в мокасины. Бруно вручил Анне упаковку пива и, как будто собрался прощаться, Хелен вскинула светлые брови. А вы что же не с нами? Бруно стал вяло отнекиваться. Да я не так одет. Не волнуйтесь, мы найдем для вас плащ, заверила Анна. От пирса к яхте пошли на шлюпке. Гай и Бруно поспорили, кому грести, вежливо, но упрямо, и спорили, пока Хелен не предложила грести им обоим. Гай делал длинные взмахи веслами, и Бруно старательно подстраивался под него. По мере приближения к Индии Бруно все сильнее охватывало странное волнение. Его шляпу дважды сорвало ветром. В конце концов он вскочил и картинно вышвырнул ее в море. Всегда ненавидел шляпы, пояснил он и бросил взгляд на Гая. Плащ на борту Индии он надеть отказался, хотя брызги то и дело долетали до рубки. Ветер был слишком сильный, так что шли на моторе. У штурвала стоял Боб. За Гая! выкрикнул Бруно, однако безобычной удали. Мои поздравления. Он вообще как-то сник, язык его плохо слушался. Гай обратил на это внимание еще с утра. Бруно хлебнул из красивой серебристой фляжки, украшенной орнаментом из фруктов, и ни с того ни с сего протянул ее Анне, неуклюже, как механизм, который никак не может р а с к о ч е г а р и т ь с я Коньяк Наполеон. Пять звездочек. Анна пить не стала. Замершая з Хелен сделала глоток, и Боб тоже. Гай сжимал руку Анны под штормовкой и пытался не думать ни о чем, ни о Бруно, ни о канадском проекте, ни о море. Он видеть не мог Хелен, которая поощряла Бруно, и Боба, который улыбался вежливо и смущенно, глядя вперед над штурвалом. Кто-нибудь знает туманную расу? спросил Бруно, стряхивая брызги морской воды с рукава. Последний глоток из фляжки стал для него явно лишним. Бруно был разочарован. Никто не хотел пить его замечательный коньяк, никто не хотел петь песни. К тому же Хелен заявила, что терпеть не может заунывные ирландские баллады. Это туманная р о с а т а заунывная. А ему хотелось петь, кричать. Когда еще они будут вот так вместе? Он и Гай, Анна, э л е н и этот приятель Гая. Бруно съежился на сиденье в углу и г л а з е л по сторонам на тонкую линию горизонта, которая то появлялась, то исчезала за волнами, на удаляющуюся землю за кормой. Пробовал смотреть на ф л а ж о к наверху мачты, от ее колыханий сразу кружилась голова. Когда-нибудь мы с Гаем обогнем земной шар как мячик и повяжем его ленточкой, сообщил он, но никто не обратил на него внимания. Хелен болтала с Анной руками изображая в воздухе мячик. г а й что-то пояснял Бобу о работе мотора. Бруно заметил, что морщины у него на лбу стали глубже. Ты так и не понял, Бруно потряс Гая за плечо. Разве можно сегодня быть таким серьезным? Хелен вернула какую-то чушь, мол, Гай серьезен всегда, но Бруно наорал на нее и она заткнулась. Ни черта она не знала, какой Гай на самом деле и почему. Встретив улыбку Анны, Бруно преисполнился благодарности и снова протянул фляжку. Однако Анна все равно не хотела пить, и Гай тоже. Я ж специально для тебя выбирал, с обидой упрекнул его Бруно. Думал тебе понравится. Гай выпей, сказала Анна. Гай взял фляжку и отхлебнул. За Гая! Гения друга и партнера. Бруно выпил следом за ним. Он же гений. Вы это понимаете? Понимаем. Вежливо согласился Боб. А ты его старый друг. Бруно поднял фляжку. Поэтому я из-за тебя выпьем. Благодарю. Да, я очень давно его знаю. В самом деле? С вызовом переспросил Бруно. И насколько давно? Боб посмотрел на Гая и улыбнулся. Ну, лет десять. Бруно помрачнел и произнес тихо и угрожающе: "А я знаю его всю жизнь. Сами спросите". Анна в ы с в о б о д и л а руку, которую Гай пытался удержать. На лице Боба застыла р а с т е р я н н а я усмешка. Лоб у Гая похолодел от выступившего пота, с трудом сохраняемое хладнокровие, как всегда, покинуло его в одночасье. Почему он каждый раз думал, что вынесет общество Бруна, и каждый раз терпел неудачу? Гай, подтверди, что я твой самый близкий друг. Да, произнес Гай. От него не укрылась слабая улыбка Анны. Ее напряженное молчание. Разве она еще не все знает? Может, просто хочет услышать подтверждение своим догадкам из их с Бруно уст прямо сейчас? Когда-то пятничным вечером в кафе у него возникло ощущение, что он ей уже во всем признался. Сейчас он испытывал нечто похожее. Он ведь собирался признаться Анне, но не успел. И вот Бруно опять исполняет свой танец, живьем с д и р а я с него кожу. Что ж, это достойная кара за промедление. Да, я сумасшедший! – орал Бруно в лицо Хелен, которая старалась отодвинуться подальше. Настолько сумасшедший, что не боюсь встать о против всего мира, а со всяким, кто в этом усомнится. Я разберусь по-свойски. Он расхохотался, отчего глупые расплывчатые лица вокруг него сделались еще глупее. Не зная, что делать, они засмеялись вслед за ним. Макаки! Весело крикнул им Бруно. т о это? Шепотом спросил Боб Угая. Мы с г а е м сверхлюди, объявил Бруно. Вы сверхпьяный, заметила Хелен. Неправда. Чарльз, успокойтесь, потребовала Анна. Однако на ее губах была улыбка, и Бруно радостно о с к л а б и л с я в ответ. Я возражаю против того, что говорит обо мне та женщина. Что он несет? Требовательно спросила Хелен. Вы с ним сколотили состояние на бирже? На бирже, фу! Брунов с п о м н и л о папаше. Иху! Я настоящий техасец, Гай. А ты катался на карусели в м е т к а л ф е Гай вздрогнул, но даже не посмотрел на Бруна. Ладно, ладно, сказал ему Бруно. Умолкаю. Хотя ты меня разочаровал. Ужасно. разочаровал. Он подряс опустевшую фляжку и швырнул ее за борт. Он плачет, констатировала Хелен. б р у н о шагнул из рубки на палубу. Ему хотелось уйти подальше от них, даже от Гая. Куда он собрался? – сполошилась Анна. Пусть идет, – буркнул Гай, пытаясь закурить. Раздался всплеск. И он сразу понял, что Бруно свалился за борт. Прежде чем кто-то успел вымолвить хоть слово, Гай вылетел из рубки. Он подбежал к к о р м е на ходу, пытаясь снять штормовку. Кто-то схватил его за руки и хотел удержать. Гай вырвался, ударил Боба кулаком по лицу и кинулся в воду. Голоса смолкли, качка прекратилась и на несколько секунд его охватила жуткая безмолвная неподвижность. Прежде чем тело начало всплывать, медленно, как в рапиде Гай высвободился из штормовки. Ледяная вода ж г л а кожу. Выскочив на поверхность, он различил голову Бруна, похожую на выступающий из воды замшелый камень, д о нее было невероятно далеко. Ты его не достанешь, кричал Боб. г а я накрыл а о волной, и голос Боба пропал. Вынурнув Он услышал вопль гибнущего Бруна. Гай, выругавшись, Гай решительно поплыл в его сторону. Через десять гребков он поднял голову. Бруна, но б р у н о уже пропал. Вон там! крикнула Анна с кормы. Гай ничего не увидел, но все равно ринулся туда, куда она показала, и нырнул, загребая воду широко разведенными руками. Вода замедляла движение, как в кошмарном сне. Он вылетел на поверхность, чтобы вдохнуть, попал под волну и нахлебался. Индия была уже в другом месте. Она разворачивалась. Почему они не показывают ему, где искать? Бессердечные люди! Бруно! Наверняка он где-то рядом, за вздымающимися горами волны. Гай отчаянно метался туда-сюда, пока окончательно не потерял н а п р а в л е н и е В ухо ударила волна. Гай проклинал огромное и уродливое тело океана. Где его друг, его брат? Он снова нырнул, вытягиваясь во всю длину своего ничтожно малого тела, но вокруг во все стороны простирался лишь безмолвный серый вакуум, в котором он был единственной искрой сознания. Невыносимое одиночество подступало ближе, угрожая поглотить и его жизнь. Гай и з о всех сил напрягал глаза, пока серая пустота не превратилась в дощатый коричневый пол. Вы его спасли? спросил Гай, приподнимаясь. Сколько времени? Тихо, тихо лежи, велел Боб. Он погиб, проговорила Анна. Мы видели, как он ушел под воду. Гай прикрыл глаза и заплакал. Один за одним все вышли из кубрика, все покинули его, даже Анна.